Николь Келлер. Моя бывшая, будущая невеста. Глава 1 Тея. «Ну так что, Тея Валерьевна, есть шансы на успешный исход дела?» Тимур Назарович откидывается на спинку кресла и внимательно осматривает меня с ног до головы изучающим задумчивым взглядом. «В какой-то момент мне кажется, что в нем мелькает скептицизм, но я не обращаю внимания на это. Привыкла». Есть, но придется приложить достаточно усилий, чтобы выиграть. Договор слишком запутанный и очень невыгодный для вашей компании. Вы вообще читали его, прежде чем подписать? Разумеется, мои юристы изучили его вдоль и поперек. Хмурится Тимур Назарович, явно недовольный тем, что я указываю на его промахи. Но я не могу смолчать. Это же чистой воды кабала, и придется из кожи вон вылезти, чтобы добиться решения в нашу пользу. Но тем интереснее будет судиться. И некоторые пункты нам пришлось оставить, потому что та сторона отказалась заключать контракт без них». «Ясно. Усмехаюсь, откидываясь в кресле. Тогда у меня для вас плохие новости. У вас хреновые юристы, Тимур Назарович. Именно поэтому вы сидите тут, Тея Валерьевна. Ещё раз пролистываю договор, ставлю пометки, какие пункты надо изучить досконально, судебную практику по каким вопросам надо найти и какие документы запросить дополнительно». «Мне понадобятся акты, отчеты, выписки, акты сверок, а также доверенность от вас на мое имя для представления ваших интересов в судебных органах. И на парочке процессов все же придется присутствовать лично». «Хорошо», – перебивает Кадыров. «Но я не смогу участвовать в судебном процессе по семейным обстоятельствам. Интересы компании будет представлять Давид Тагирович, мой партнер. Он задерживается, но обещал быть с минуты на минуту». Я вскидываю голову и впиваюсь взглядом в лицо Кадырова, ища в нём хоть малейшие признаки издевательства. Но нет, он абсолютно спокоен, а на его лице непроницаемая безэмоциональная маска. Пальцы сами собой стискивают подлокотники кресла настолько, что ногти, кажется, режут обивку. Спина напряжена и выпрямлена так, что мои гордые осанки позавидует любая балерина. Я сейчас не ослышалась. Давид Тагирович... «Господи, умоляю, пусть он будет полным тезкой того, о чьем воспоминании меня до сих пор выворачивает от страха. Но Господь явно глух к моим просьбам, потому что дверь кабинета распахивается, и на пороге оказывается тот, о ком мое сердце болит семь лет, и тот, кому я отдала всю себя, а он растоптал мое доверие, даже не пожелав выслушать, и ушел навсегда, как я думала». Он был для меня моим личным раем, моим кислородом, моим крестом, к которому я была пригвождена и распята, моей личной Голгофой. Но потом он ушел, и я разучилась жить и дышать. И, кажется, так и не научилась до сих пор. Он тот, кого я предпочла бы не встречать еще долгих семь лет. Давид Тагирович Хакимов. Он проходит в кабинет, уверенной походкой хищника, поворачивает голову в мою сторону и останавливается на месте, задерживаясь на мне взглядом, по которому сложно судить, узнал он меня или нет. Вполне вероятно, что нет. Я очень изменилась за эти годы, как внешне, так и внутренне. От прежней Теи ничего не осталось. Она была разрушена до основания, уничтожена и стерта в порошок. А вот Давид совсем не изменился. только немного раздался в плечах и подкачал фигуру, литые мышцы которые невозможно спрятать под рубашкой и пиджаком. Он все такой же внушительный, от него все так же веет опасностью и аурой власти и силы. Даже больше, чем раньше. Но если тогда, семь лет назад, она меня не пугала, а наоборот, возбуждала, то сейчас я предпочла бы быть где угодно, но только не в одном помещении вместе с Давидом. И глаза... Если на окружающих он всегда смотрел взглядом хищника, победителя и хозяина жизни, то при виде меня в его глазах появлялись нежность, тепло и любовь. Сейчас же меня обдаёт арктическим холодом и пренебрежением. В них определённый есть интерес, но сексуального характера, не более. Давид раздевает меня без рук, одним лишь взглядом, что вызывает во мне жаркую волну, которая проходит по моему телу и сосредотачивается внизу живота. Так умеет делать только Давид. Ни один мужчина больше никогда не смог пробудить во мне таких чувств. Я блокирую все мысли подобного рода. Запереть на замок. Выкинуть. И забыть. Навсегда. Давид Хакимов, мой временный босс. Такая вот дурацкая шутка у судьбы. Извини, опоздал. Пробки. Давид подходит к Тимуру, пожимает руку и опускается в кресло напротив, сразу же развалившись в нем. Небрежно задирает манжет рубашки, глядя на дорогие фирменные часы, и недовольно уточняет. «Договаривались же на 10 Юрист опаздывает? Или ты занят? Мог бы предупредить?» «Вообще-то, мы тебя ждали», — усмехается Кадыров и указывает ладонью на меня. «Ты, Валерьевна, пришла даже немного раньше, и мы уже обсудили некоторые моменты». Давид возвращает свое внимание ко мне. еще раз проходится по мне цепким изучающим взглядом, в котором ярким пламенем полыхают ненависть и ярость. Узнал. Вот теперь точно. Раньше, семь лет назад, я бы, заикаясь и извиняясь, краснея с головы до пят, трясущимися руками уже собирала все бумаги, бы бня себе подна слова извинения и свалила бы из кабинета, сверкая пятками. Но теперь я другая, сильная, независимая и успешная. Расслабленная соблазнительная поза, Ногу закидываю на ногу, на губах – легкая улыбка, в глазах – превосходство. Но это не говорит о том, что я не боюсь Хакимова. Одному Богу известно, чего мне стоит прятать страх перед этим мужчиной за этими, казалось бы, расслабленными жестами. «Здравствуй, Давид. Мой голос ровный, в нем ни капли волнения или каких-либо эмоций. Провожу по губам кончиком языка и растягиваю их в легкой улыбке». Я знаю, что это опасно, но не могу отказать себе в удовольствии подергать тигра за усы. Я вижу, как глаза Давида вспыхивают огнем желания, в них дикий похотливый блеск, но он тут же гаснет, возвращая привычную злость и ярость. Поджимает губы, сжимает ладони в кулаки так, что я слышу, как хрустят его кости. «Определенно, это будет самый незабываемый судебный процесс в моей жизни».